А слышать фамилию друг от дружки вы могли только до ее отъезда. Если действительно слышали. Потому что могли и видеть написанный в письме. Теперь подключилась и Люцина. Доробок, доробок. Был такой курьер в здании Воеводского совета профсоюзов в Катувицах в 1948 году. Ему же тогда было за 70. Сомневаюсь, что сейчас он выйдет в машину. Левика возмутилась. Человеку было за 70 а он еще работал? Почему не на пенсии? — Не знаю, помню только, что работал. — В путешествиях его сопровождает сын. — Тоже Михал, — невозмутимо продолжал Марок, не позволяя сбить себя с толку. — Что-то у вас одни михалы и Доробики, — скривилась мамуля. — А кого другого не найдется? — Найдется, мы сначала покончим с Доробиками, — гнул свое Марок.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 Обрадовалась, может пригодиться. Выходит, их в ней нет. «Рассказывайте, что вам там эти дарубики натворили?» теребила Марка Люцина. Марк не сразу ответил. Он все надеялся услышать от нас хоть какую-нибудь информацию. Потом, наконец, сказал. Установлено, что оба доробика старый и молодой, были недавно замечены в районе столовых гор. У молодого есть мотоцикл.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 И все прозвучали одновременно. Люцина допытывалась, объявлен ли уже розыск Тересы за ее хулиганское поведение в лесном сарае, намекая на теперь неизбежные контакты младшей сестры со столь нелюбимой ею милицией. Тереса нервно интересовалась, есть ли возможность компенсировать нанесенные ею к лодскому лесничеству ущерб. Мамуля, перекрикивая остальных, желала получить ответ на вопрос, мотоциклетный хлыщ и молодой доробок одно и то же лицо или нет?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 Под градом вопросов Марок не растерялся. Решил отвечать по порядку и начал с тетей Яди, которая сидела ближе всех и размахивала своим блокнотом перед самым его носом. «Инструмент для посадки деревьев», — объяснил он. «И в самом деле он похож на железный клюв. Его втыкают в землю, делают ямку и в нее сажают саженец. Плоские штуковины используют для того, чтобы снимать дерн. И ни в коем случае для подкопов». Ответив на, по мере возможности на самые животрепещущие вопросы, Марк получил возможность рассказывать дальше. Но оказалось, больше рассказывать нечего. Как это не, негодовала Люцина, оставив наконец в покое Тересу? Ведь ясно же, что тот этот самый, как его, мердяй, сказала мамуля. Этот самый мердяй преследует Тересу. На пару с той самой Эдит Уолтерс. Да, Эдит Уолтерс.